Тудельский Вениамин, дата рождения неизвестна, умер в 1173 году, еврейский путешественник XII века, за 13 лет, 1160-1173, объехал почти весь известный тогда мир, написал книгу с описанием этого путешествия. Вениамин бен Иона Тудельской, испанский еврей из города Тудела в наварском королевстве, посетил Марсель, Рим, Валахию, Константинополь, Палестину, Ниневию, Багдад, Вавилон, Ширас, Самарканд, Тибет, Цейлон, Красное море, Египет, Сицилию, Италию, Германию и Францию. В 1160 году он отплыл из Барселоны в Марсель, а затем отправился в Геную. Из Генуи он прибыл в Рим, затем посетил Неаполь и другие южные города. Из Италии Вениамин переправился в Грецию в Константинополь. Он сообщает интересные подробности о столице греческого царства. В то время императором Византии был Мануил Комнин, который жил в роскошном дворце на берегу моря. «Там возвышались, — говорит Вениамин, — колонны из чистого золота и серебра, золотой трон, усыпанный драгоценными камнями, над которым золотая корона, свешивающаяся на золотых цепях, оказывалось как раз на голове императора, когда он садился на престол. Камни, украшавшие эту корону, были столь редки, что никто не мог их оценить, и ночью не было надобности в огне, так как было совершенно светло от блеска этих драгоценностей. Путешественник сообщает, что купцы стекаются в Константинополь из всех стран, и этот город так густо населен, что может идти в сравнении с одним только Багдадом. Жители Константинополя носят шелковые одежды, украшенные дорогим шитьем и золотой бахромой. Когда встречаешь их в этих дорогих нарядах, верхом на лошадях, можно подумать, что это принцы крови. На случай нападения или обороны они содержат наемников всех наций, которые в любую минуту готовы пролить за них свою кровь. Из памятников Вениамин упоминает о храме святой Софии, в котором пределов добавочных алтарей столько же, сколько дней в году, а колонн и паникодил такое множество, что их невозможно сосчитать. Кроме того, Он дает описание и ипподрома, в котором для забавы народа показывают борьбу львов, медведей, тигров, а также диких гусей и многих других птиц. Из Константинополя Вениамин Тудельский переправился в Малую Азию, где посетил города Триполи, Бейрут, Тир, Сидон, Акку, Самару. Отсюда путь лежал его через Иерусалим, Вифлеем и Хеврон в Дамаск, бывший в то время столицей Турецкого царства. Дамаск произвел на путешественника стильное впечатление своей роскошью и благоустройством. «Город, — говорит Вениамин, — окружен фруктовыми садами. На всей земле нет страны более плодоносной. Город расстилается у подошвы горы Гермона». на которой берут начало две реки — Амана и Фарфар. Первая протекает через середину города, из нее проведена вода во все большие дома, на площади и рынки. Дамаск ведет торговлю со всем миром. У измолитов есть в Дамаске мечеть, называемая гоман дамаск то есть Храм Дамаска. В этом храме Есть стеклянная стена, имеющая 365 отверстий. Солнце, спускаясь по 12 делениям по числу часов в дне, входит каждый час в одно из этих отверстий, благодаря чему эти отверстия позволяют каждому узнать, который час. Покинув Дамаск, Вениамин Тудейский посетил Бальбек-Небек, Гелиополис, греков и римлян, построенные Соломоном. Затем приехал в Тудмур или Пальмиру, потом в Газу, сильно разрушенную землетрясением. После этого Вениамин отправился в Месопотамию, посетил Масул на Тигре, Ниневию и Багдад, столицу и резиденцию арабских калифов, поразившую путешественника своей красотой. Вениамин совершил также поездку к развалинам Вавилона, побывав на том месте, где, по преданию, возвышалась некогда Вавилонская башня, построенная народами до потопа. С этой башни, — говорит Вениамин, — открывалась даль на двадцать миль в окружности, но огонь, упавший на башню с неба, разрушил ее до основания и сравнял с землей. Посетив потом много других городов, неутомимый путешественник попал, наконец, в город Басру, лежащий на тигре у оконечности Персидского залива. Об этом значительном торговом городе путешественник не сообщает никаких подробностей. Оттуда он отправился в Персию и задержался некоторое время в большом полуразрушенном городе Хузыстане. который разделяется рекой Тигр на две части — богатую и бедную. Вениамин объехал почти всю Персию и через Хамадан прибыл в Исфахан, столицу страны, имевшую 12 миль в окружности. Далее рассказ путешественника не отличается определенностью. Мы видим его то в Ширазе, то в Самарканде, у подошвы тибетских гор. Отсюда Вениамин возвратился в Низампур и Хузыстан, на берегах Тигра. Затем, после двухдневного плавания, он достиг Эль-Катифа, арабского города у Персидского залива, где добывают жемчуг. Переправившись через аманское море, Вениамин прибыл в Хулан, Куэлон, на Малабарском берегу Индостана. По его словам, в этой стране хорошо произрастают перец, корица, имбирь и другие пряности. Перебравшись на остров Цейлон, жители которого фантастически поклоняются огню, путешественник отправился оттуда в Китай, но из описание путешествия неясно, достиг ли он в действительности этой страны. Далее Тудельский снова объявляется на Цейлоне и вслед за тем на острове, по всей вероятности, Сокотре, при входе в Оденский залив. Переправившись после этого через Красное море, он приехал в Абиссинию, которую называет Индией на суше. Спустившись вниз по течению Нила, он достигает вслед за тем местечко Холван, Оттуда, через знойную пустыню Сахару, приезжает в Каир. Каир, по словам путешественника, большой город, украшенный площадями и лавками. Там никогда не бывает дождя. Но Нил, выходящий ежегодно из берегов, орошает страну на пространстве пятнадцати дней пути, что и делает ее необыкновенно плодородной. Из Каира... Вениамин проехал в Александрию, основанную некогда Александром Македонским. «Александрия, — говорит он, — большой торговый город, куда съезжаются купцы со всех частей света. Город этот чрезвычайно многолюден, улицы его так длинны, что кажутся бесконечными. В море, на целую милю от берега, вдаётся плотина, на которой стоит высокая башня, сооруженное еще Александром Великим. На вершине этой башни установлено стеклянное зеркало, в которое можно видеть находящиеся на расстоянии 50 дней пути корабли, идущие из Греции или с запада. «Эта светящаяся башня, — добавляет Вениамин, — служит еще и теперь маяком для всех плывущих в Александрию, так как она видна за сто миль не только днем, но и ночью, благодаря большому светильнику, горящему на ее вершине. Из Египта Вениамин направился в Италию, оттуда через Германию. Он попал в Париж. Описанием Парижа Тудельский и заканчивает повествование о своих путешествиях. Несмотря на некоторую сбивчивость изложения, это описание представляет ценный памятник географических знаний середины XII столетия. Во время своих беспримерных для этой эпохи скитаний, Тудельский собрал сведения и о Руси. Он сообщал, что вся страна наполнена горами и лесами, в которых водится драгоценный соболь, о том, что русские зимы отличаются нестерпимыми холодами. Описание путешествий Вениамина Тудельского было опубликовано в 1543 году в Константинополе. Затем книга была выпущена в Ферраре, Антверпене, Фрейбурге и других городах. Вениамин Тудельский считается первым европейским путешественником, посетившим страны Востока.